«Видишь ли, госпожа, наша мама и госпожа Ветровозк ходили к плесунам и...» Магрет внимательно все выслушала. «И где они сейчас?» — спросила она, когда рассказ был закончен. «Понятия не имею, госпожа. Все пошли на представление, но должны были уже вернуться». «А где показывают это представление?» «Не знаю, госпожа». «Госпожа?» «Да». «А почему ты в подвенечном платье?» Не твое дело. Плохая примета. Нельзя, чтобы до свадьбы жених видел невесту в подвенечном платье. Шон решил замаскировать свой ужас за урядным, врожденным слабоумием. И эта примета подтвердится, если я увижу его, прорычала Маград. Госпожа, да. Я боюсь, с ними что-то случилось. Наш Джейсон обещал вернуться через час, а это было несколько часов назад. Но там сотни гостей и почти все жители города. Эльфы не смогут справиться с таким количеством народа. — А им это и не нужно, госпожа. Шон подошел к незастекленному окну. — Послушай, госпожа, я могу спрыгнуть на амбар на конном дворе. Там солома, со мной ничего не случится, буду в порядке. Потом я прокрадусь через кухню и выйду через маленькие пупсторонние ворота башни. — Зачем? — Чтобы позвать подмогу. Но ты даже не знаешь, есть ли кого звать. А ты можешь предложить что-нибудь другое, госпожа?» Она не могла. «Это... это очень храбро с твоей стороны, Шон», — признала Магрет. «Оставайся здесь. Тут вроде безопасно», — велел Шон. «И знаешь что? Быть может, я запру дверь, а ключ возьму с собой? Тогда тебя не заставят открыть дверь, даже если станут петь». Магрет кивнула. Шон попытался улыбнуться. «Жаль, у нас нет еще одной кольчуги!» — покачал головой он. «Все осталось в арсенале!» «Я буду в полном порядке», — успокоила его Маград. «Можешь идти». Шон кивнул. Вскочив на подоконник, он на мгновение замер, а потом исчез в темноте. Магрот придвинула к двери кровать и села. Она тоже могла бы уйти, но тогда в замке никого не осталось бы. а это неправильно. Кроме того, ей было страшно. В комнате была всего одна свеча, да и та наполовину сгоревшая. Когда она догорит, останется только лунный свет. Маград всегда нравился лунный свет до сего момента. На улице было тихо. Шума города совсем не было слышно. Постепенно до нее дошло, что отпускать Шона с ключом было не совсем разумно, ведь если его поймают... то смогут открыть. Раздался чей-то крик, который не стихал достаточно долго. А потом наступила ночь. Через несколько минут она услышала, как кто-то пытается повернуть ключ, судя по звуку, обернув его несколькими слоями ткани, чтобы не прикасаться к железу. Дверь начала была открываться, но уперлась в кровать. «Почему бы тебе не выйти из комнаты, госпожа?» Дверь снова заскрипела. «Неужели ты не хочешь потанцевать с нами, красавица?» Голос был полон странных гармоник, и эхо от него сохранялось в ее голове в течение нескольких секунд после того, как было произнесено последнее слово. Дверь распахнулась. Три фигуры скользнули в комнату. Один эльф осмотрел кровать, двое других принялись шарить по темным углам. Потом один из них подошел к окну и выглянул. Осыпающаяся стена уходила вниз до самой соломенной крыши амбара, на которой абсолютно никого не было. Эльф кивнул двум фигурам во дворе. Его светлые волосы сверкали в лунном свете. Один из находившихся во дворе эльфов поднял руку, указывая на фигуру, которая отчаянно карабкалась по стене центральной башни. Длинное белое платье развивалась на ночном ветру. Эльф рассмеялся. Похоже, предстояло веселье. Маграт перелезла через подоконник и, тяжело дыша, упала на пол. Потом она, пошатываясь, подбежала к двери. Ключа в замке не было. Зато рядом лежали две толстые деревянные балки, которые она немедленно вставила в пазы, а окно закрывалось деревянными ставнями. но больше ей не удастся так легко выкрутиться. Она было подумала, что в нее пустят стрелу, но, очевидно, столь простой исход не доставил бы им удовольствия. Магрот всмотрелась в темноту. Она даже не знала, в какую именно комнату попала. Наконец она нашла подсвечник, спички и, немного повозившись, зажгла свечу. Рядом с кроватью лежали ящики и коробки. Значит Комната предназначалась для гостей.